Трехкомнатный номер премиум-класса в незрачном на трехзвездочном отеле был снят без предварительной записи, в экстренном порядке и на трое суток. За что клиенту пришлось выложить сумму, соизмеримую со стоимостью квартиры студии в приличном районе Питера. Невысокий, худощавый, холеного вида мужчина лет 50, при оформлении вместо паспорта предъявил справку о его утере. Администратор с непроницаемо вежливым лицом принял документ, и пачку пятитысячных купюр, которые в мгновение око пересчитал аппарат, снабженный детектором для выявления фальшивок. Удостоверившись, что все хорошо, он протянул новому постояльцу электронный ключ от номера. Тот, едва кивнув в ответ, поправил очки в золотой оправе, попросил его не беспокоить. Если что-то понадобится, сообщит сам. И в сопровождении консьержа Опираясь на трость с серебряным набалдашником в виде головы птицы с хищно загнутым клювом, проследовал в номер. Приняв душ, он позвонил на ресепшн и заказал классику к девяти вечера. Ровно в 21.00 в номер постучали. За дверью стояла молодая, красивая женщина. Смоленого цвета волосы были зачесаны назад. Породистое лицо с тонкими чертами холодной аристократки завораживало своей красотой. Никакой косметики. Очки с простыми стеклами в тонкой роговой оправе не прятали огромные, обжигающие льдом глаза. Строгий черно-синий деловой костюм без каких-либо излишеств. Пиджак, белая блуза, юбка-карандаш, едва закрывающие колени. Только костюм был от кутюр, и юбка слишком туго для делового костюма обтягивала крутые бедра. А еще туфли, модельные и очень дорогие. Говорили о том, что это не просто бизнес-леди, которая случайно ошиблась дверью. «Вы заказывали классику?» И, не дожидаясь ответа, она переступила порог. Через три дня, перед тем, как освободить номер, он позвонил по мобильному и произнес «Арно, ты свободен и не советуй меня искать». Затем железными пальцами разломал телефон и симку. Сдав ключи на ресепшене, человек с тростью исчез, как будто его никогда не существовало. Арно так крепко сжал в кулаке мобильный, что тот жалобно хрустнул. Подошедшая медсестра поинтересовалась, не беспокоит ли его что-либо. Удовлетворенный ответом поправил подушку, проверил капельницу и бесшумно выскользнул из палаты. Он не заметил ни ее прихода, ни ухода. Он думал о похожей на подросткой женщине, о том, что никогда больше не увидит ее живой. И никогда не узнает, где упокоилось ее тело. Сейчас у него появилась цель. Только бы разрушительная болезнь не успела предъявить ему окончательный счет раньше, чем он успеет все закончить. Израненная осколками телефона ладони на больничную белизну простыни медленными каплями скатывалась черная густая кровь.